Второе. Недостающие детали. Эллиот попросил Росс установить видеокамеру на границе города объективом в сторону лагеря. Когда видеокамеру включили, он повел Эмми к выходу из лагеря, откуда она могла бы увидеть руины древних строений. Эллиот хотел записать на пленку все нюансы реакции Эмми в тот момент, когда она впервые столкнется лицом к лицу с потерянным городом, реальным воплощением ее ночных кошмаров. Результат эксперимента оказался совершенно неожиданным. Эми вообще никак не прореагировала на руины. Ее лицо оставалось равнодушным, мышцы расслабленными. Она не сделала ни одного жеста. Если какую реакцию можно было заметить, то разве только скуку и страдания от того, что она в очередной раз не может разделить с элиутом его энтузиазм. Ученый внимательно наблюдал за гориллой. Она не двигалась, не возражала, вообще ничего не делала. Лишь невозмутимо смотрела на руины. Эми знает это место? Да. Эми расскажет Питеру, что за место? Плохое место, старое место. Картина во сне? Это плохое место. А почему оно плохое, Эмми? Плохое место, старое место. Да, но почему Эми? Эми боятся. Впрочем, никаких внешних признаков страха Элиот не замечал. Эми сидела на корточках и совершенно спокойно смотрела прямо перед собой. Почему Эми боятся? Эми хочет кушать. Почему Эми боится? Горилла не отвечала. Обычно она точно так же не удостаивала Элиота ответом, если умирала от скуки как и в Сан-Франциско, когда ему никак не удавалось заставить ее рассказать о своих снах. Эллиот предложил Эми пойти вглубь развалин. Эми спокойно, но твердо отказалась. С другой стороны, ее вроде бы нисколько не беспокоило намерение Эллиота отправиться в город одному. На прощание она весело помахала ему рукой и направилась к Ахеге, намереваясь выпросить чего-нибудь вкусного. Лишь после завершения экспедиции и возвращения в Беркли Эллиот нашел объяснение странному поведению Эмми. Оказалось, что эта загадка была давно решена Фрейдом в его книге «Толкование сновидений», впервые опубликованной в 1887 году. Вот что писал Фрейд. «В редких случаях субъект может внезапно обнаружить, что за его сновидениями стоит некая реальность» независимо от того, является ли такой реальностью физический объект, личность или кажущаяся до боли знакомая ситуация. Субъективная реакция лица, видевшего соответствующие сны, всегда бывает одной и той же. При столкновении с реальностью у субъекта исчезает все эмоциональное содержание сна, каким бы оно ни было, пугающим, приятным или таинственным можно быть уверенным, что кажущееся равнодушие субъекта совсем не доказывает, что суть сна неверна. Напротив, равнодушие сильнее всего ощущается в тех случаях, когда суть сна совершенно реальна. Субъект подсознательно понимает свою неспособность изменить переживаемую им ситуацию. И поэтому невольно поддается усталости, апатии, и равнодушию, чтобы скрыть от себя самое главное полную беспомощность перед истинной проблемой, которая должна быть решена. Только через несколько месяцев Эллиуд понял, что отсутствие у Эмми, каких бы то ни было реакций, означало лишь безмерную глубину переживаемых ею чувств. Фред был прав кажущееся равнодушие служило для Эмми защитой в ситуации, которую необходимо было изменить но Эми чувствовала, что сама она изменить что-либо не в силах. К тому же у нее сохранились младенческие воспоминания о трагической гибели ее матери. Но это объяснение придет намного позже. А пока Элиот был разочарован безразличием Эми, с того самого момента, когда было принято решение отправиться вместе с Эми в Конго, Элиот не раз думал о любой возможной реакции гориллы. Но только не о полном равнодушии и совершенно не понял сути и важности ее реакции. А суть состояла в том, что посещение города Зинж было настолько чревато опасностями, что Эми видела один выход — сделать вид, что этих опасностей не существует. Все утро Элиот, Мунро и Рос расчищали подступы к зданиям в самом сердце города, с трудом прорубаясь в плотных зарослях бамбука и обвивавших его колючих лиан. К их усилия были вознаграждены, они вошли в здания, подобных которым еще не видели. Это были инженерные сооружения с обширными пещерообразными подвалами, спускавшимися на три-четыре этажа ниже уровня грунта. Подземные сооружения восхитили Рос не столько своим совершенством, сколько самим фактом существования – Они доказывали, что жители древнего Зинжа овладели техникой земляных работ, без чего разработка алмазных копий была бы немыслима. Монро придерживался того же мнения. «Что-что», — сказал он, — «а ковыряться в земле они умели». Радость открытия немного омрачала то обстоятельство, что кроме глубоких подвалов, в глубинах города исследователи не нашли ничего интересного. Во второй половине дня они углубились в город еще дальше и неожиданно натолкнулись на здание, настолько богато украшенное барельефами, что его тут же назвали галереей. Установив связь между видеокамерой и спутниковым ретранслятором, они обследовали изображение. Оказалось, что на большинстве барельефов изображены сцены из обыденной жизни. Женщины готовили пищу на костре, Дети гоняли мяч какими-то палками. Песцы, сидя на корточках, царапали что-то на глиняных табличках. Целая стена была посвящена сценам охоты. Мужчины в коротких набедренных повязках с дротиками в руках преследовали зверя. Наконец, появились и сцены работы в алмазных копях. Из прорытых в земле тоннелей мужчины выносили корзины, доверху наполненные камнями. В обширной панораме жизни бросалось в глаза отсутствие некоторых деталей. Жители Зинджа приручили собак и охотились с ними. Виверы жили у них как домашние животные. Но нигде не было видно ни одного изображения вьючного животного. Очевидно, древним жителям Зинджа не пришло в голову использовать животных для перевозки грузов. А все тяжелые работы выполняли рабы. Больше того, жители древнего города, судя по всему, не знали и колеса, потому что нигде не было изображено ничего похожего на тележку или тачку. Все грузы переносили на руках в корзинах. Мунро долго рассматривал барельефы и, наконец, задумчиво проговорил. «Не хватает еще чего-то. Никак не могу сообразить, чего именно». В этот момент все трое рассматривали сцену добычи алмазов, Из вырытых в земле темных ям появлялись люди с корзинами, полными алмазов. «Ну, конечно!» — щелкнув пальцами, воскликнул Мунро. «Нет полицейских!» Элиот с трудом подавил улыбку. Нетрудно предположить, что такой человек, как Мунро, размышляя о давно исчезнувшей цивилизации, прежде всего вспомнит о карательных органах. Но Мунро убеждал, что это не случайно. «Вы только послушайте», — говорил он, — Этот город существовал постольку, поскольку существовали алмазные копи. Здесь, в самом сердце джунглей, никакой другой причины строить город не было и быть не могло. Зинж был цивилизацией рудокопов. Богатство города, его торговля, его повседневная жизнь — буквально все здесь зависело от рудокопов. Это классический пример системы монокультуры, или точнее — сверходнобокой экономики? И может ли быть, чтобы копий и рудокопов не охраняли, не контролировали и не проверяли? «На барельефах мы не видим и многого другого», — возразил Элиот. «Например, как люди едят». «Возможно, изображать охранников запрещала религия?» «Возможно», — признал Мунро, оставаясь, впрочем, при своем мнении. Но во всем мире, в любом районе, добычи ценных ископаемых, охранники прямо-таки бросаются в глаза. Посмотрите на алмазное месторождение в Южной Африке или на разработки изумрудов в Боливии. Первое, что вы там увидите, — ребята службы безопасности. А здесь, — сказал Мунро, показывая на барельефы, — ни одного охранника. Карен Росс предположила, что, быть может, в Зинже не было потребности в охранниках, что, возможно, жители города были мирными и законопослушными людьми. «В конце концов, все это было очень давно», — добавила она. «Человеческая природа не меняется», — парировал Мунро. Путешественники покинули галерею и оказались на открытом дворе, заросшем спутанными лианами. С другой стороны двор ограничивали колонны здания, чем-то напоминавшего храм. Внимание исследователей тотчас же привлекли разбросанные по двору десятки каменных лопаток, точные копии той, что днем раньше нашел Элиот. «Черт меня побери!» — пробормотал Элиот. Они пересекли удивительную поляну, усеянную лопатками, и вошли в здание, которое без единого возражения было решено именовать храмом. Внутри храма оказалась единственная большая квадратная комната. Потолок во многих местах был разрушен, и через дыры пробивались лучи солнечного света. Прямо перед входом возвышался большой холм из тесно переплетенных лиан. Настоящая пирамида футов 10 высотой из неистребимой растительности. Люди поняли, что лианы скрывают какое-то изваяние. Элиот взобрался на холм и принялся отрывать прильнувшие камню растения, что оказалось довольно трудно. Упрямые гибкие лианы цеплялись с корнями за малейшие трещины. Через несколько минут Элиот повернулся к Мунро. «Теперь лучше? Спускайтесь и взгляните сами», — странным тоном ответил Мунро. Элиот спустился и отступил на несколько шагов. Краски на изваянии поблекли, Камень был изъеден кавернами и местами осыпался, но, тем не менее, ошибиться было невозможно. Перед ними стояла огромная каменная горилла. Животное развело руки в стороны, держав каждой по каменной лопатке. Сверепый вид недвусмысленно говорил о том, что горилла готова молниеносно свести лопатки вместе. «Боже мой!» — воскликнул Элиот. «Горилла», — удовлетворенно резюмировал Мунро. Теперь все ясно, сказала Росс. Жители Зинджа поклонялись гориллам. Горила была их божеством. Но почему же Эми говорит, что это не горилы? Спросите у нее. Мунро посмотрел на часы. Мне пора готовить лагерь к ночевке.